Глава 26. Ежегодный день летних гуляний в Тангвуде выдался ясным и солнечным. В 8 утра, когда Эдди сидела во дворе и пила чай, уже чувствовалось приближение тепла. Дэнни, как и ожидалось, тоже проснулся рано, расчесывая каждый дюйм шорстки Мэри и подготавливая ее к участию в кроличьих бегах. Он был весь как на иголках до самого выхода, постоянно приставая к Эдди, пока она не сдалась, и не согласилась пойти раньше, хотя до начала гонки оставалось еще пара часов. Ей пришлось ожесточенно сражаться за то, чтобы пока оставить Мэри в клетке, не желая целую вечность носить крольчиху на руках, беспокоясь, как бы у нее не случился нервный срыв еще до начала мероприятия. «Мы вернемся за ней позже», — сказала она, не принимая никаких возражений. Джеймс должен был встретить их там, и как только они прошли через ворота и вышли на поле, она начала искать его глазами. Боже, там была целая толпа людей, причем как жителей городка, так и приезжих. Летние гуляния обычно всегда собирали аншлаг, а в такую хорошую погоду, как в этом году, народу оказалось больше, чем обычно. Дэнни, будучи вечно голодным, потащил ее к ларьку с хот-догами. Она пообещала ему один на обед и тут же смел свой в три укуса. Эдди пришлось отдать ему свою нетронутую порцию, хотя она тоже хотела есть. Покупать еще один она не желала, потому что знала, что эти деньги пригодятся на все остальные вещи, которые ему обязательно захочется попробовать. Например, кокосовый тир. Они бродили вокруг, наслаждаясь праздничной атмосферой. Летние гуляния представляли собой странное сочетание сельской ярмарки и парка аттракционов, с рингом для конкура, выездкой и скачками для любителей лошадей, лотерейной рулеткой, прилавками с призовыми контейнерами, из которых каждый мог вслепую вытащить себе подарок, от отжилити и многим другим. Она купила упаковку горячих хрустящих пончиков, щедро обсыпанных сахаром, и они отыскали пару пластиковых складных сидений, на которых можно было спокойно подкрепиться. Денни, все еще слизывая сахар с пальцев, Потащил ее к палатке, где выставляли кроликов и других животных небольших размеров. «Мы могли бы записать Мэри сюда», — сказал он. «Она у нас красивая». А у кроликов тоже должны быть родословные, как у собак, — задумалась она, любуясь крошечным черно-белым веслоухим кроликом с пятнышком в виде сердца на носу. Дэнни метался от одной клетки к другой, сравнивая их обитателей со своим любимым питомцем а затем когда вдоволь налюбовался маленькими милыми созданиями потащил леди смотреть на лошадей которых выводили на ринг вау на этот раз сын как и она не мог найти подходящих слов лошади которых водили по арене были самыми большими из всех что она когда либо видела хотя они с Дэнни приходили на праздник каждый год с тех пор как мальчик появился на свет это лошади породы Шайер", сказала она прислушавшись к громкоговорителю. «Это мальчики. Их называют жеребцами». Тот, что проходил рядом с тем местом, где они стояли, возвышался над ней, как башня. Парень, державший лошадь за уздечку, тоже не был кротышкой. Возможно, около шести футов ростом. Но и его голова едва доставала до плеча животного. «Хорошо, что пиклс не такой большой. Может быть, когда я стану старше, я смогу ездить на одном из таких?» Дэнни посмотрел на мать с надеждой в глазах. «Может быть». Согласилась она, думая, впрочем, что это маловероятно. Единственный шанс Дэнни прокатиться на ком-то, кроме Пиклза, зависел от того, разрешит ли Ник ему когда-нибудь оседлать одного из своих драгоценных скакунов. Но ей это казалось почти невозможным. Они стоили слишком дорого, чтобы рисковать и сажать на их спины маленького мальчика который понятия не имел, как с ними управляться. Ее сын был одинаково очарован пасшимися утками? Нет, Дэнни, мы не можем завести утку. Соревнованиями в резьбе по дереву с использованием пилы? Не думаю, что это хорошая идея. И залезанием на столб? Нет, ни в коем случае. Но она согласилась на то, чтобы он попробовал скалолазанье, когда увидела, что другим детям это разрешают. Впрочем, только после того, как осмотрело все защитное снаряжение, которое инструкторы использовали для своих юных подопечных. Когда на Дэнни надели амуницию и пристегнули к тросу, Эдди стала с замиранием сердца наблюдать, как он медленно, но уверенно карабкается вверх по фальшивой скале, а затем спускается вниз. Боже милостивый! Она могла бы испытывать чрезмерную гордость за него, но ее нервы вряд ли могли выдержать еще один заход. «Может быть, пойдем посмотрим выступление Панчи и Джуди?» — спросила она, услышав безошибочно узнаваемые голоса кукол, доносящиеся из соседнего павильона. Дэнни бросил на нее презрительный взгляд. «Это же для малышей!» — заявил он. «Я хочу на колесо обозрения! Или на это!» Этим он назвал нечто, представляющее собой гигантский маятник с сиденьями на одном из его концов в которых люди раскачивались то вниз, то вверх, то вокруг собственной оси. Желудок Кэди чуть не вывернула от одного только взгляда на этот аттракцион. И она была уверена, что ее обязательно стошнит, если она продолжит смотреть. Очевидно, что она не разрешит Дэнни пойти туда одному. Так что если она всерьез рассматривала возможность позволить ему прокатиться, то кататься придется ей тоже. А это сулило риск потерять все эти пончики, которые она только что съела. Все это время Эдди продолжала оглядывать толпу, надеясь заметить Джеймса, но до сих пор его не было видно. Затем она все-таки увидела его, и ее сердце сжалось. Она уже собиралась предложить Денни уговорить Джеймса сходить с ним на аттракцион с довольно пугающим названием «Камикадзе», когда увидела, с кем он разговаривает, и ее сердце упало в пятки. Он запрокинул голову, заливисто смеясь над рассказом Лиэн Грин. И хотя Лиэн определенно встречалась с Рексом, Эдди не могла выкинуть из головы разговор девушки с другой подружкой невесты Стиви, Карен из Лондона. Джеймс ничего не упоминал о том, что его пригласили на свадьбу Стиви и Ника. Но, скорее всего, это было так. Эдди увидела, как Джеймс болтает с хорошенькой темноволосой подружкой невесты, и сильный прилив ревности... Захлестнул ее. Эдди резко отвернулась, стараясь, чтобы никто из них не увидел, что она на них пялится, и притворилась, что все ее внимание сосредоточено на маленькой тявкающей собачке, носящейся по полю для аджилити напротив нее и игнорирующей крики своего разгневанного хозяина. Толпа смеялась, и Эдди тоже заставила себя улыбнуться, не давая Дэнни возможности увидеть, что она расстроена. Она вела себя неразумно но знала что ничего не может с собой поделать раньше она никогда не переживала если мужчина смотрел на кого то другого даже отец дэни те отношения были не более чем глупой подростковой влюбленностью с судьбоносным исходом беременность быстро привела к угасанию этой влюбленности как и реакция парня на саму новость его родители впрочем тоже не были сильно довольны с горечью вспомнила она но с другой стороны К той же категории относилась ее мать, потому что для нее все это было до боли знакомо. Поцелуй в шею заставил ее подпрыгнуть, вырвав из не самых приятных мыслей. «Попалась», — сказал Джеймс, подойдя сзади и обвивая руки вокруг ее талии. И она облокотилась на него, кладя голову ему на грудь. Вопреки желанию, она не могла не оглянуться, чтобы посмотреть, заметила ли это Лиэн Грин. Но девушки уже не было рядом. С Джеймсом день заиграл новыми красками. Они прогуливались по ярмарке, держась за руки и время от времени останавливаясь у киосков и аттракционов, которые интересовали Дэнни. Киоск с пирожными и горка вокруг высокой башни были неизменными фаворитами. А вот камикадзе не пришелся по душе даже Джеймсу. Эдди была счастлива, что находится рядом с Джеймсом, а его сильная рука — крепко сжимает ее руку. Время от времени его пальцы поглаживали ее кожу, посылая по телу дрожь. Когда уже вот-вот должны были начаться кроличьи бега, она дала ему ключ от своего дома, и он отправился за мэри. Наконец было объявлено о начале важнейшей гонки этого дня. И Денни, с полным карманом морковных ломтиков занял позицию в конце трека, который состоял из семи прямых линий, разделенных связками сена. По бокам уже толпились нетерпеливые зрители. Казалось, все очень активно делают свои ставки, и симпатичный черно-белый веслоухий кролик был неизменным фаворитом. У Эдди закралось подозрение, что это тот самый кролик, которым она восхищалась в выставочной палатке. Но она не могла разглядеть, есть ли у него пятно в форме сердца или нет. Джеймс передал ей Мэри, и Эдди встала на старт держа в руках вырывающуюся крольчиху. то и не терпелось получить свою морковку, так как на завтрак ей дали лишь половину привычной порции, поэтому теперь она отчаянно рвалась вперед. Или такое рвение могло быть связано с тем, что многие зрители пришли с собаками. Те были на поводках, но Эдди все равно помнила прошлую встречу Мэри с псами и надеялась, что их количество не спугнет крольчиху, учитывая случай с парой долматинцев. «Все готовы!» — крикнул ведущий. «Кролики готовы? На счет три вы должны поставить их на землю!» Несколько человек, которые уже участвовали в подобных соревнованиях, перегнулись через барьер, держа своих подопечных чуть выше травы. Эдди решила сделать то же самое, пока Дэнни нервно прыгал на другом конце трека. «Раз, два, три, начали!» — объявили в громкоговоритель. Эдди поставила Мэри на землю, и та сразу же заскакала навстречу Дэнни. К сожалению, парочка других натренированных кроликов, которые были уже далеко не новичками, не настолько легко отвлекались на своих соперников, кричащих зрителей или собак, и понеслись по дорожке так быстро, будто были заводными игрушками. «Вперед, Мэри!» — кричала, что есть мочи Эдди, подпрыгивая на месте чаще, чем Дэнни несколько минут назад. Все вокруг выкрикивали имя своего любимого участника, и она услышала, что Джеймс позади нее кричит так же сильно. Удивительно, как Мэри во всем этом шуме могла слышать голос Дэнни. Но она слышала. Медленно, но верно, крольчиха двигалась по своей дорожке, время от времени останавливаясь, чтобы понюхать связки сена и посмотреть на других кроликов. Балансируя на задних лапках, она клала передние на связку и дергала носиком пытаясь разглядеть, что происходит поверх сена. Эдди слышала, как Дэнни кричит «Иди ко мне, Мэри! Давай, отлично!» Он вытягивал руку вперед насколько мог, показывая оранжевое лакомство на ладони. Мальчик так сильно перегнулся через барьер, что Эдди боялась, что он может упасть. Веслоухий кролик добежал до финиша, когда Мэри была лишь на половине пути. А затем, к огромному недовольству Дэнни, перепрыгнул через сено, разделяющие две полосы, и стащил кусочек морковки прямо из рук мальчика. Эдди чуть не задохнулась от смеха и не могла остановиться, даже когда добралась до конца трека, чтобы помочь расстроенному Денни, который изо всех сил пытался удержать извивающуюся Мэри. «Я тогда отвезу ее обратно, да?» предложил Джеймс, и Эдди с благодарностью снова протянула ему ключи от дома. В этот раз он отсутствовал довольно долго, и она даже начала переживать, что с ним что-то случилось. Но в конце концов он отыскал ее в толпе, и их руки вновь переплелись. Остаток дня представлял собой размытое пятно из ярких красок, шума и смешения ароматов. Большинство из них исходило либо от скотного двора, либо от лавок с едой в зависимости от того, где ты находился. Но единственное, в чем Эдди отдавала себе отчет, Это то, что рядом с ней шел солидный мужчина, пахнущий лосьоном после бритья, запах которого то и дело обдавал ее, и крепко держащий ее за руку. Пока они наблюдали за тем, как Дэнни безуспешно пытается сбить консервные банки с полок, у нее резко подкосились коленки, так как Джеймс вдруг наклонился и сказал «Я выиграю для него приз», мимолетно подарив ей самый чудесный поцелуй. Как и обещал, Он завоевал и торжественно передал Денни детскую удочку и сеть, а затем обнял ее и вновь поцеловал. Еще одно легкое, быстрое прикосновение губ. После такого прекрасного времяпрепровождения было вполне естественно, что она пригласила его зайти к ним с Денни на ранний ужин, состоящий из пасты и салата. Когда она вошла на кухню, то увидела, что же отняло у Джеймса так много времени, пока он сажал Мэри обратно в клетку. В раковине стояла огромная охапка полевых цветов, перевязанная парой стеблей травы. «Лиэн Грин, стоит быть на чеку», — сказала она, радостно смеясь. «Ты еще заставишь ее попотеть». «На самом деле это была ее идея», — сказал он. «Я собирался подарить розы, но она настояла, что, учитывая мою работу, это будет более уместно. Я их сам собирал», — добавил он с гордостью. «И завязал тоже». Он продемонстрировал ей свой палец с крошечным порезом от стебля, который использовал вместо ленточки. Тронутая цветами, ведь раньше никто не дарил ей цветов, она, поддавшись внезапному импульсу, потянулась за его рукой и поднесла ее к губам, целуя поврежденный палец. «А если я найду еще несколько ранений, ты их тоже поцелуешь?» Он указал на свой рот. «Губы тоже болят». «Мы не можем оставить их без первой помощи, так ведь?» Прошептала она и встала на цыпочки. Джеймс наклонил голову, и когда его губы коснулись ее, по телу Эдди пробежал электрический разряд, а их поцелуй стал более глубоким. «Черт возьми, женщина, ты вообще понимаешь, что ты со мной делаешь?» Пробормотал он, не в силах оторваться от нее. «Ага», — ответила она, слишком сосредоточенная на том, чтобы поцеловать его еще лучше в ответ. Вспоминая, что Дэнни отходил проверить Мэри и мог вернуться в любую секунду, она неохотно отстранилась и сделала шаг назад. «Ну, блин!» — сказал он. «Ты прямо как Дэнни, когда я не разрешаю ему взять еще один бисквит!» — хихикнула она. «Ты такая злая!» — сказал он ей. «Сможешь взять один чуть позже!» — пообещала она. «Только один?» Это зависит от того, съешь ли ты весь ужин». «Боже мой, как непросто живется Дэнни!» – пошутил он. Но Джеймс действительно съел все до последней кружки. И Эдди сдержала свое обещание.